Юлия Давыдова. Хранитель талисманов. Том 1. Читает Александр Милославский. Пролог. Гроза шла издалека, освещая небо беззвучными вспышками. Ни дождя, ни ветра, только вспышки. На мгновение из темноты выхватило верхушки деревьев, крышу центрального здания и больничных корпусов. В коридорах стояла полная тишина. Пластиковые двери изолировали любые шумы в помещениях, даже тихие шаги медсестёр смены. Никита Вельхов стоял у окна, приложив руку к стеклу. За прозрачной преградой армада ночных облаков единым фронтом наплывала на россыпи городских огней вдалеке, поглощая золотые цепочки одно за другой. «Только не проходи мимо!» – с надеждой прошептал парень. Приглушенно прогремел гром, словно пообещав скоро быть, и снова все стихло. Никита отвернулся от окна, взглянул на стойку капельницы у своей кровати. В пакете с лекарством оставалась еще половина. Надо было закончить процедуру, но парень устал лежать и находиться здесь тоже устал. С последним выбора не было, потому что его болезнь прогрессировала, так что оставалось иногда незаметно нарушать больничные правила, чтобы напоминать себе, что еще жив. За дверью прошло большое светлое пятно, и в коридоре раздались приглушённые голоса. Голоса? Ночью? В корпусе? Это глобальное событие для этого места. Велихов прислушался. Главный врач Евгений Николаевич, мама и кто-то еще О чем то спорили. Особенно Евгений Николаевич – Его голос становился все громче, хотя кричать посреди ночи для главврача было совсем не свойственно. Никита подошел к двери палаты, осторожно приоткрыл. Евгений Николаевич гневно говорил маме. «Елена Алексеевна, я понимаю, что вы сейчас хватаетесь за любую возможность, но ведь это чистая авантюра. Ваш сын едва ходит, а вы хотите отдать его каким-то родственникам». «Каким-то родственникам?» – кто-то спросил с насмешливой обидой в голосе. «Я свое последнее слово сказал», – резко ответил врач. Велихов приоткрыл дверь шире. Спиной к нему стояла мама, все еще в белом халате. Так и не сняла его после смены. А сбоку в тени высокий мужчина. Он был одет в короткую черную куртку и джинсы, и его весьма крепкая фигура показалась Никите знакомой. Но лица он пока не узнал. В коридоре на минуту воцарилась тишина. Мама молчала, сложив руки на груди. «Елена Алексеевна!» — наконец сказал Евгений Николаевич. «Поймите разумность моих слов!» «У вас рука поднимется подписать отказ от госпитализации, иначе я отказываюсь нести ответственность за вашего сына». Мама повернулась к мужчине. «Иван!» – произнесла она. «Это действительно невозможно. Ты просишь отпустить его с тобой на целых два дня». «Иван?» Велихов, услышав имя, наконец понял, кто это, и действительно удивился. Слишком неожиданный посетитель. «Всего лишь на два дня!» – тихо говорил Иван. 48 часов, и я привезу его обратно. Хочешь, расписку напишу?» «Да нужна она мне», — вздохнула Елена. «Иван, послушай, Никита должен постоянно находиться в стационаре. Существует высокий риск инфицирования или развития тяжелого кровотечения. Он проходит курс лечения, который нельзя прерывать». «Кто сказал?» — Иван сложил руки на груди. «Ты кому больше веришь, своей медицине или мне?» Никита увидел, что при этих словах мама замерла, замолчала, еще минуту раздумывала, но все таки утвердительно кивнула и повернулась к Евгению Николаевичу. «Документы оформим завтра. Я поговорю с сыном. Думаю, он возражать не будет». Главврач обреченно отмахнулся. «Это самая большая ваша ошибка!» Велихов закрыл дверь. «Смысл ясен, дальше можно не слушать. Хорошая идея – уехать из больницы хотя бы на два дня. Бросить к черту все процедуры и просто удрать». Никита вернулся к кровати, подобрал висящую иглу капельницы и ввел ее во внутривенный катетер на руке. Витиеватая молния расчертила небо за окном, всколыхнулась листва на тополях, и тонкие верхушки наклонились под натиском грозового ветра. Сильный порыв ударил в стекло, пробуя преграду на прочность. Не найдя себе входа в наглухо закрытых пластиковых окнах, ветер ринулся в здание через вентиляционный канал и, наконец, пробившись внутрь, настойчиво застучал по жестяным стенкам. Велихов открыл клапан капельницы, слушая его зовущий гул. «Не жди меня!» – прошептал он. Ветер взвился по шахте в то же мгновение, оставив парня в полной тишине. Но уже в следующий миг за окном мелькнула тень. Обломанная ветка дерева с грохотом врезалась в стекло и исчезла, упав вниз. Никита лёг на кровать, разглядывая оставленный ею рисунок трещин. «Тише, ветер!» – кивнул он, закрывая глаза. «Уже скоро! заберешь меня в рай! Если примут!» Утро встретило ярким летним солнцем, на удивление приветливо светившим в палату. Капельницы, как обычно, убрали в 4 утра, так что Никита свободно потянулся на кровати. Боли нет, уже неплохо. Он приподнялся на локтях, намереваясь посмотреть на часы над дверью, но вместо этого наткнулся взглядом на Ивана. Тот сидел в кресле напротив него с сияющей физиономией, и при дневном свете Велихов своего дядю не узнал. Ивану должно было быть немного за 45, но на свой возраст он не выглядел. Скорее, лет на 20. Никита сел на кровати, пристально оглядел родственника — А они с ним были чем-то похожи. Светлорусые волосы у обоих очень коротко стриженные, серо-голубые глаза, даже в чертах лица было какое-то сходство. Хотя Иван же троюродный брат отца, кажется. А может и еще более дальний. Никита попытался вспомнить его фамилию. Мама раза два ее произносила. Релевский вроде. Иван улыбнулся. Помнишь меня? Не очень, покачал головой Велихов. «На улице встретил, не узнал бы. Я, кажется, тебя видел последний раз, когда мне пять лет было». «Четыре. И я бы тебя не узнал», — кивнул Иван. «Такой карапуз был. А смотри, какой вырос. Вчерашний разговор весь слышал». Никита вздрогнул, а Релевский, заметив это, усмехнулся. «Да хорошо, что подслушал. Что решил-то? Хочешь отсюда выбраться?» Тон голоса стал серьезнее, но смотрел он по-прежнему с веселым огоньком. Словно сидел сейчас не в раковом корпусе, а на рыбалке и, закинув удочку, ждал, клюнет рыба или нет. Велихов не сразу ответил. Непривычно было за последние месяцы видеть вот такую жизнерадостную улыбку. И не поймешь, то ли издевается его дядя, то ли правда верит, что сил хватит на поездку. «Хочу!» — наконец кивнул Никита. Иван еще секунду с интересом смотрел на парня. «Ну и нечего тут сидеть тогда!» — внезапно сказал он, поднимаясь с кресла. «Поехали!» «Что, прямо сейчас?» удивился Велихов. «Конечно!», Конечно — невозмутимо ответил Иван. «А ты чего хочешь, больничного завтрака дождаться? Давай спускайся, жду у служебного входа». Он быстро вышел из палаты, а Никита остался на кровати в размышлениях. «Может, это розыгрыш?» Свое нахождение в онкологическом центре он давно воспринимал как заточение в камере смертников. Лишь дата казни все время переносилась на неопределенный срок. Мысль сбежать отсюда не ослабевала с первого дня, и, несмотря на предупреждения врачей, назло всем Вельхов вставал, ходил и даже прыгал, превозмогая слабость каждый новый день. Но он чувствовал, что скоро силы закончатся. Их высасывали белые стены, гладкие полы, воздух, запертый между пластиковыми преградами, больничные запахи и тихие шаги. Такие, словно все здесь боялись потревожить смерть. И еще уставшая мама. ее заплаканные глаза и тяжелое дыхание, так наполненное отчаянием. Она, конечно, улыбалась, едва поймав на себе его взгляд, старалась говорить весело и непринужденно, но Никита безошибочно понимал ее состояние. Он сидел еще минуту, потом встал, забрал одежду из шкафа и начал одеваться. «Да, надо бежать, пока никто не передумал». Выйдя в коридор, Велихов сразу натолкнулся на маму. Все, я поехал!» Он коротко поцеловал её в щеку, намереваясь быстрее добраться до улицы, но Елена с улыбкой взяла сына за руку. «Не торопись!» «Иван только вышел. Ты сотовый взял?» «Разумеется». Елена серьезно приказала. «Будь на связи. Таблетки пить через каждые два часа. У Релевского в машине полный комплект. Я ему все объяснила. Капельницу ставить умеешь, если что». Никита утвердительно кивнул и спросил. «Куда я еду?» «К дяде Ивану и тете Софье. Это его жена». Ответила Елена, поправляя воротничок его рубашки. «Далеко?» «Точно не знаю. Говорит, километров сто». «Всего?» Никита удивился. «Так почему он никогда не приезжал?» Таинственный дядя, известный только по маминым словам, должен был по меньшей мере жить на другом материке. «Откуда же мне знать?» Невозмутимо пожала плечами Елена. «У каждого своя жизнь, а у Релевского она страннее некуда». Она, наконец, оставила рубашку в покое и спросила. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — уверенно ответил Никита. «Конечно», — усмехнулась Елена. «Сына, когда не спроси, у него все прекрасно». Велихов обнял маму. Ну, пойдем. Иван ждал его у двери запасного входа здания, за рулем внедорожника тигр гражданской версии с зубастыми военными шинами. Никита, увидев машину дяди, удивленно присвистнул: Так просто такую не достать. Это на заказ и недешево. Сильно не гоните! заволновалась Елена. И вообще осторожней, хорошо? Да-да-да! Небрежно откликнулся релевский и кивнул парню. Садись! Никита сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу. Выезжая с площадки, оба помахали Елене на прощание, и Тигр направился к воротам. У контрольно-пропускного пункта охранник тоже с интересом взглянул на машину и поднял шлагбаум. «Гиблое место!» — заключил Иван, глядя в зеркало. Велихов усмехнулся. «Я знаю!» Через 20 минут они уже миновали черту города и выезжали на трассу. Иван притормозил на перекрестке, окинул взглядом бело-синее лицо племянника. «Ну ты как, нормально?» Никита откинулся на спинку сиденья. «Лучше не бывает. Поехали!» Первые 30 минут Велихов молчал, мысленно собирая вопросы, которые хотелось задать, а заодно решая, стоит ли вообще что-то спрашивать. Встающее солнышко слепило глаза, и он щурился, смотря на дорогу. Цель их поездки пока оставалась неясной, а предположение, что цели нет, и Иван прикатил неизвестно откуда через 20 лет после их последней встречи, чтобы покатать его на машине, тоже не подходило. Никита мало знала о своем дяде, вернее, ничего не знал вообще. Мама неохотно рассказала, что он есть, и на этом закончила историю. По ее словам, Иван неожиданно появился в очень сложный период их жизни, и приезжал он всего один раз за все это время. Каждый год на праздники от него приходили открытки и подарки, и для Велихова это было единственным реальным подтверждением существования дяди. Если не секрет, решился наконец Никита, чем занимаешься? Иван расслабленно сидел в кресле, держа одну руку на руле. При словах племянника расплылся в улыбке. «Да так, в одной организации работаю». Велихов хмыкнул. Ха -ха, «В мафии?» Ивана это явно забавляло. «Бери выше, в колхозе!» Засмеялся он. «Директор крупного сельскохозяйственного предприятия. Так пойдет? «А это у тебя служебная машина?» В тон ему спросил Никита. «Ты на своем предприятии что выращиваешь? Танки или ракеты стратегические?» «Да всего понемногу», — невозмутимо ответил Иван. «Рожь, пшеницу, поля большие, на коне долго объезжать, а на тигре за день можно». «На коне», — Велихов наконец засмеялся в голос. «Ну ты даешь. «Погоди, еще тебя научу верхом ездить», — довольно произнес Иван. Он взглянул на племянника, а тот покачал головой. На губах оставалась улыбка, но по глазам парня можно было понять, что он чувствует. «Мама тебе мало говорит», — сказал Никита ну уж если говорит, то ты прямо наш ангел-хранитель. Вытащил нас из всех бед, когда отец нас бросил. Привез для меня лекарства в детстве. Спас маму от каких-то давних врагов. Я вот думаю, зачем ты приехал сейчас? Попрощаться?» «Нет», — уверенно ответил Иван. «Ты ведь знаешь, что мне конец», — Вельхов внимательно смотрел на дядю. «Зачем ты приехал? И куда на самом деле меня везешь?» Иван насмешливо взглянул на парня. «На самом деле везу к себе домой», — подтвердил он. «Моя Софья давно хочет с тобой познакомиться». 20 лет никто этого не хотел», — заметил Никита. «Живёшь за 100 километров, ни разу не приехал. Не оставил ни адреса, ни телефона. Почему сейчас то, что я умираю, ни к чему тебя не обязывает?» «Прости меня», — внезапно произнес Иван и тяжело вздохнул. «Это было не мое решение». «Я тебя не обвиняю», — нахмурился Велихов. «Понять хочу, почему все так сложилось». «Объяснить тебе ничего не смогу», — покачал головой Иван. «Но поверь моим словам, все, что было сделано и сказано, было для твоего же блага!» Никита иронично усмехнулся. «Ну если так...» На лицо Ивана вернулась добрая улыбка, и он неожиданно увел руль вправо. Машина съехала с дороги. «Куда мы?» — спросил Велихов. Иван непринужденно пожал плечами. «Сократим!» Тигр помчался по полю, сминая высокую траву в направлении стены леса впереди. Не доехав десятка метров, Иван остановил машину, вышел и кивнул племяннику на место водителя. «Садись!» Никита даже не сразу поверил. Конечно, всю дорогу руки чесались добраться до руля, но зрение и реакция уже вызывали серьезные сомнения. Сам бы не попросил. «Давай!» — настоял Иван. Парень пересел на его место. Релевский занял кресло пассажира, и тигр двинулся в лес. Дорога оказалась такой узкой, что внедорожник едва не задевал деревья. Салон погрузился в полутьму. Ни позади, ни сбоку просветов не было. Казалось, мощные стволы смыкаются следом за проехавшей машиной. Иван зачем-то внимательно смотрел в боковое зеркало. «На что смотришь?» — спросил Никита, и в этот момент ослепительно яркий свет ударил во все зеркала. Позади машины словно бесшумно взорвалась бомба. Воздушная волна толкнула тяжелый внедорожник, как пушинку. «Ходу, ходу, не тормози!» — засмеялся Иван, заметив, что племянник перебросил ногу на педаль тормоза. «Что это было?» Велихов зажмурил глаза на секунду, чтобы избавиться от бликов и обернулся. Прямо за «Тигром» шел еще один внедорожник с мощным передним бампером, массивной решеткой радиатора и сильно наклонённым тонированным лобовым стеклом. «Ничего себе!» удивленно высказался Никита, поняв, что это за машина. «Комбат Т-98?» Хотя спросить, откуда он взялся, тоже было не лишним. Ни одного поворота, везде лес плотными стенами. «Это наши друзья, молодежь! Сказал Иван. «Откуда такие машины берете? покачал головой Велихов. «Это же бронированный автомобиль!» «Ну да, такие ей нужны!» – невозмутимо отмахнулся Иван. «На обычных сталь больно тонкая, кулаком стукнул и вмятина. Что толку от такой машины?» Никита только усмехнулся, не нашел, что ответить, но подумал, что Релевский точно не для развлечения кулаком машину на прочность проверял. Дорога внезапно расширилась, и комбат обогнал их, накрыв облаком пыли. «Тебе приглашение!» – засмеялся Иван. «Принимай!» «Гонка на лесной дороге? Я с тобой за машину потом не расплачусь», — не согласился Велихов. «Сынок, это тигр!» — отмахнулся Иван. «Давай, погнали!» Он открыл окно, высунул руку, показывая водителю комбата, чтобы опустил стекло, и крикнул. «Рир!» «Как?» — удивился Никита, поняв, что это имя. Или какое-то сокращение от него. Боковое стекло второй машины опустилось. Молодой парень за рулем крикнул в ответ. «Доворот!» «Я дорогу не знаю!» высказался Велихов и потерял время. Комбат ушел вперед, а Иван весело взглянул на племянника. «Тут одна дорога, потом чистое поле. Хорош болтать!» Никита утопил педаль газа. «Ну ладно, сам хотел!» Бок комбата проплыл слева при обгоне, исчезая из виду, а в следующий миг вылетел справа, вырываясь вперед. «Фантом!» Велехов беззлобно выругался. «Штурман, давай работай!» Это относилось уже к Ивану. «Сейчас будет поворот!» усмехнулся тот. «Направо поворот будет! Очень крутой!» Как все нормальные люди, Никита стал ждать стоп-сигнала. Не угадал. Не снижая скорость, комбат выехал в просвет небольшой поляны и с крутым заносом вписался в поворот почти под 90 градусов. Велихов едва не вылетел в дерево, накручивая круги рулем. Сердце прямо перевернулось в груди, толкнув в вены кровь. В глазах у парня потемнело. Он даже не успел разозлиться на такую жесткую ловушку, хотя следовало, до дерева оставалось сантиметров 10. Но адреналин в крови дал неповторимое ощущение. В его теле еще была жизнь. Никита ринулся в погоню. Комбат двигался виртуозными зигзагами. Похоже, изображал смех. Но недолго. Велихов крутанул руль, и, спасаясь от столкновения, комбат отправился косить траву на обочине. Иван засмеялся. «Молодец! 5 баллов!» «А впереди яма, кстати!» Обе машины подскочили на подъеме, пролетели над целой траншеей, которую Иван назвал ямой, пропахали на сами землю на приземлении и неожиданно лес кончился. Они оказались в поле без всякой дороги. В лицо ударило слепящее солнце, и навстречу мчащимся машинам стали быстро вырастать очертания двух деревьев. Огромные стволы возвышались над высокой травой, словно смотровые башни. Верхние ветви образовывали арку, а нижние опускались до самой земли, переплетаясь в тонкую решетку. Они действительно напоминали большие закрытые ворота. Комбат снова пошел на подрез, на этот раз ощутимо задев борт. Вместе со скрежетом в боковом зеркале заискрило. «Чёрт!» — Никита крутанул руль, одновременно прибавляя газ. «Иван, извини!» «Заставлю Рира покрасить!» — небрежно отреагировал тот. Он вообще не волновался за машину. «Подумаешь, половину борта ободрали!» «Ну ты даешь! покачал головой Велихов. Он смотрел вперед, вспомнив о решётке из ветвей, но... Нижние ветви были подняты вверх, будто так и росли. Удивиться этому не дали. Краем глазом Никита уловил новый подрез и успел отреагировать, резко сбросив газ. Комбат мгновенно вышел вперед, и вдруг его занесло. Уже на тормозах тигр пахал колесами землю, летя носом в его борт. Но комбат по инерции развернула и машины разошлись под салют искр прямо у арки ворот. Вельхов проехал через них первым. «Есть!» – радостно крикнул Иван, хлопнув племянника по плечу. Комбат прошел между деревьев, но вдруг мигнул поворотником и развернулся. Они должны кое-кого встретить! кивнул Иван. Ой, стой, сворачивай! Вместо этого Никита остановил машину. Голова кружилась, рубашка прилипла к мокрой спине, руки дрожали. Иван, посмотрев на него, засмеялся. Ну-ну, дыши глубже! Я тебя живого обещал привести Вельхов невольно усмехнулся. До твоего дома доедем! кивнул он, осматриваясь по сторонам. А вот назад. Впереди возвышались холмы, справа, насколько хватало взгляда, лежало васильковое поле и слева лес. Никаких дорог, никаких строений, ничего. Ветер гнал длинные волны по высокой траве. Иван кивнул в сторону леса. «Нам туда!» Машина тихим ходом покатилась вперед. Никита поставил ногу на педаль газа, едва нажав. На большее сил не хватило. «Давай остановимся», — попросил он. «Мне отдышаться надо». Иван кивнул. «К озеру свернём!» Тигр плавно въехал в плотные ряды деревьев. Солнечный свет терялся в кронах, изредка ударяясь о стекло золотыми вспышками. Но скоро множество бликов побежали по стволам. Дорога круто повернула, и взгляду внезапно открылось огромное лесное озеро. «Пошли, прогуляемся!» — сказал Иван. Никита остановил машину на берегу и толкнул дверь. Ноги ступили на густую траву, мокрую от росы, хотя было уже далеко не утро. Озеро терялось где-то в зарослях на противоположной стороне. Деревья подходили к самым берегам, некоторые даже стояли в воде, словно росли из глубины. Ветви переплетались, образуя причудливые арки. Солнечный свет рассыпался сквозь сеть листьев, множеством лучей падая на поверхность, и вода озера сверкала, перекатывая его в тонкие ряби, неизвестно откуда бравшиеся в полном безветрии. Под арками лучи света проникали в воду, и было видно, что корни деревьев тоже сплетаются. Угадывались призрачные очертания каких-то сооружений, теряющихся в глубине. Велихов сел на траву, положил локти на колени, а Иван зашел на длинный мостик, ведущий от берега к центру озера. Велихов сначала следил за ним взглядом, но тишина этого места опьяняла. Звала лечь на мягкую траву и уснуть. «Проснись!» Иван хлопнул перед лицом парня в ладоши и весело добавил. «Дома поспишь! Здесь оставаться нельзя!» Никита усмехнулся. «Почему?» Иван невозмутимо пожал плечами. «Русалки утащат, если понравишься!» Он сел в машину, повернул ключ. «Поехали, а то Софья будет ругаться за опоздание!» Лесная дорога заканчивалась у ворот высокого бревенчатого забора, метра два с половиной высотой. За ним виднелись железные крыши дома и дворовых построек. Иван остановил машину, а Никита вышел осмотреться. Но не успел. Массивные ворота внезапно распахнулись. Быстро и бесшумно. Сами. Никого за ними не оказалось. Парень осмотрел столбы в поисках какой-нибудь хитроумной системы открытия, но ничего не заметил. Взгляду открылся огромный и камнем двор, и сам дом в два этажа, сложенный из ровных, мощных бревен. «Заходи!» — весело крикнул Иван. На крыльцо дома вышла женщина в длинном красном сарафане, и пока Велихов гадал, тетя Софья это или нет, она примчалась к нему сама, обняла и поцеловала в щёки. «Тётя Софья?» — на всякий случай уточнил Никита. «Да не тетя! возмутилась она. Софья! «Понятно», — улыбнулся парень. Он так разглядывал ее, забыв о приличиях. В красоте женщины было что-то нереальное. Софья словно сошла с новогодней открытки. На чистом лице играл румянец, зеленые глаза, спрятанные под черными ресницами, сверкали, как вода в солнечных лучах, и тяжелым золотым локонам было тесно в косе. «А ты красавец!» — она тоже оглядела Никиту. «Только худой и синий. Ой!» Велихов и сам удивился, как его 45 килограмм с костями выдержали такие крепкие объятия женщины. Иван завел машину в гараж и направился к ним. «Где вы задержались?» спросила мужа Софья. Вместо ответа Иван внезапно подхватил жену на руки и закружился с ней по двору. Софья возмущенно забарабанила ладонями по его широким плечам. «Ай, поставь меня!» Но при этом довольную улыбку унять не могла. Иван вернул ее ножками на землю, при этом глубоко и нежно целуя в красные губы. Долго не отпускал. «Нас мальчишки встретили!» ответил он наконец на вопрос, когда вдоволь целовался. «На перегонки гоняли!» Глядя на эту пару, Никита не сдержал улыбку. Если по внешнему виду было сложно определить, сколько дядя Ивану и его жене лет, то душевный возраст сомнения не оставлял. Они были молоды и влюблены. Кажется, так же страстно, как в ранней юности. На крыльцо дома вышла еще одна женщина, и, увидев прибывших, тоже пошла к ним. «Это Дарья», — сказала Софья. «Наша очень хорошая подруга». Высокая черноволосая женщина в синем платье, подойдя, обняла Никиту и поцеловала в щёки. «Я тебе не родственница», — улыбнулась она. «Но друг из меня хороший. Как доехал? Иван боялся, не довезет тебя». «Да?» — удивился Велихов. «А в больнице он ничего не боялся. Ты хоть капельницу взял?» последнее относилась к Ивану. Тот отмахнулся. «Взял! В багажнике валяется!» За воротами раздался гудок, и они снова открылись без посторонней помощи, впуская во двор знакомый внедорожник Комбат. За ним въехал черный уазовский патриот. Обе машины остановились в центре двора. Со второй на каменную кладку ступили каблучки. Вышли две девушки. Одна сразу крикнула. «Иван, мы опять что-то сломали!» «Коробку передач вы сломали!» Недовольно прогудел Релевский. «Первый раз, что ли? Не дам больше машину!» «Иван!» «В прошлый раз в дерево въехали!» «Мы не специально!» «Привыкли на шех ездить, ножки свесив? Это вам не дракон! Рулить надо!» Девушки со смехом повисли на Иване. «Не сердись!» «Куда уж тут!» Отмахнулся он, поднимая капот патриота. Никита вытащил из кармана таблетки. Уже давно было пора их принять, но самочувствие оставалось на удивление хорошим. Словно свежий воздух с каждым вдохом наполнял тело силой. Боль ощущалась, но будто спала, не мешая думать и двигаться. Хлопнула дверь пассажира, кто-то еще вышел из машины. Человека не было видно из-за поднятого капота, только слышно приятный женский голос. «Здравствуй, Иван. Ой, как давно я тебя не видела». Велихову показалось, что в ответ его дядя наклонил голову слишком сильно, будто сделал поклон. «И тебе здравствует, дорогая!» — сказал Иван. «Как тебе поездка на машине?» — он засмеялся и добавил. «В первый раз не всем нравится!» Обратить внимание на странный разговор Никите не дали. Из первой машины вышли четверо парней, первым делом поздоровались с Дарьей, потом с Софьей, при этом назвав ее хозяйкой, и обратили все внимание на новенького. Рассматривая их в ответ, Вельхов заметил, что все они похожи друг на друга. Все высокие, крепкие, черноволосые и вроде одного возраста. Разве что по внимательному взгляду одного из них можно было предположить, что он либо старший, либо лидер в этой четверке. В предположении Никита уверился, когда серьезный парень коротко отдал распоряжение остальным. «Севир, машину в гараж!» «Рир, отдай ему ключи! Вечером моете!» «Димка, осмотри повреждения!» Парни отреагировали с юмором. началось!» – засмеялся один. «Ты отдыхать приехал? Отдыхай!» Никита сразу узнал в нем водителя, с которым они устроили гонку. Парень со странным именем Рир тоже с интересом оглядел худого, как смерть племянника Ивана. Несмотря на смех, приказы старшего были выполнены в точности. Рир перебросил ключи в руку Севира, тот поймал их, сел за руль и, дав по газам, с крутым разворотом заехал в гараж. Димка отправился следом. А серьезный парень протянул Велихову руку. «Я Станислав!» – сказал он. «Хорошо водишь. Я думал, игольное ушко не пройдешь. Мы его и сами не всегда проходили, пока Иван нас ездить учил». Никита скрипил рукопожатие, но не нашел что ответить, разве что отметил слова об Иване. Эта компания, похоже, была сбита давно, несмотря на разность возрастов. Ивану за 45, а пацанам не больше 25. И дисциплина такая, будто все из военного подразделения. Рир тоже подошел, У него были длинные густые брови и отменная улыбка а на густых черных волосах белела светлая прядь от виска до самого уха. «Хорошо покатались!» — сказал он, протягивая Никите руку для приветствия. Тот не успел ответить. «Ага, хорошо покатались!» — раздалось рядом. Димка, парень, которому велели осмотреть повреждения, подошел к компании. Фигура у него была такая же крепкая, как у остальных, но черты лица изящнее и глаза выразительней. «Хорошо, очень!» — передразнил он. «Но машину Иван тоже больше не даст. Ты подвеску доломаешь!» «Да ломаю, починю», — отмахнулся Рир. «Никит, это Димка. Это полное имя, не сокращение. Он у нас за мать, сестру и тетю. Всегда ноет и требует, чтобы все были рядом». «Иди ты лесом», — возмутился Димка. «Если вас, баранов, в кучу не собрать, вообще разбредетесь». «Правильно, так их», — засмеялась рядом Дарья. Оказывается, женщины с самого начала разговора слушали парней, тихо смеясь за их спинами. Димка только отмахнулся. «Тетя Дарья, это бесполезно. Ты, что ли, прикажи?» «Зачем?» – отмахнулась та. «Вон, Север уже все дела ваши сделал». За то время, что парни разговаривали, Север действительно поставил машину в гараж, принес ведро воды, смыл грязь с колес и собрал инструменты для ремонта. А теперь тоже подошел к компании. «Вам бы концерты давать!» – насмешливо сказал он, протягивая Никите руку. И тот внезапно подумал, что парни не просто так похожи между собой. Все они братья. Все одного возраста, все четверо, но точно братья. Севир явно младший. Перед ним Димка, а Рир старается не уступать старшему Станиславу. Видимо, он сразу за ним. Спросить об этом Велихов не успел, потому что парней растолкали две темноволосые красавицы. Представились Катериной и Полиной и, не стесняясь, откровенно осмотрели новенького с головы до ног. «Окружили совсем», — возмутилась Катерина. «Дайте и нам познакомиться». «Никита, пойдем». Девушки вдруг ухватили его за руки и потянули за собой, не заботясь об остальной компании. Парни только засмеялись. «Всё, так и утащили!» Иван и его знакомая как раз направились навстречу. Словно специально Катерина и Полина ускорили шаг, и, не дав недоумевающему Никите ничего спросить, подвели прямо к ней. На последнем шаге даже подтолкнули, чтобы поставить их лицом к лицу, и, едва взглянув на девушку, Велихов замер. Время вздохнуло, останавливая свой бег, и по телу горячей дрожью пробежал ветер этого дыхания. Горящие синие глаза, в которые смотрел Никита, поглощали свет и затягивали огненным водоворотом в черную глубину. В мыслях парня вдруг поплыли незнакомые образы, будто чье то чужое сознание объединилось с его собственным. Огромный белый волк возник из синего пламени, зарычал и ринулся на него. Удар о землю погрузил сознание в темноту. Взволнованные голоса заговорили наперебой. «Это солнышко, наверное, он с непривычки». «Иван, ты бы хоть по намку ему дал!» «Дело не в этом, болеет он!» «А теперь еще и шишка будет!» «Не шумите, не шумите, Никита!» Позвала Софья. «Живой!» Ответил тот, открывая глаза. С одной стороны над ним наклонилась хозяйка дома, а с другой девушка со странным гипнотизирующим взглядом. Но сейчас ее глаза были просто голубыми, в обрамлении черных ресниц. «Здравствуй!» Улыбнулась она. Смотрела внимательно, разглядывая парня перед собой. Велихов кивнул. «Было неприятно от собственной слабости!» Вот так подать на глазах у всех совсем не хотелось. Он огляделся, понял, что лежит на руках у Димки и Рира, которые поймали его при падении, а вокруг кружком гудят остальные. Софья провела рукой по лбу Никиты, заглянула в глаза и, убедившись, что все нормально, скомандовала. «Поднимайте!» Парни одновременно подняли Велихова на ноги, но отпускать не торопились. «Стоишь?» — спросил Димка. «Да», — кивнул Никита. «Уверен?» — усмехнулся Рир. Станислав хмыкнул. «А ну-ка отпустите его! Куда будет падать, вперед или назад?» Парни засмеялись, но Софья, серьезно сдвинув брови, взяла Никиту за руку и потянула за собой. «Ребятки тут сами справятся. Давай умоем тебя холодной водой». Через минуту Вельхов сидел в огромной кухне, а хозяйка дома протирала ему лоб мокрой марлей. Головокружение у него прошло на удивление быстро, и он сразу спросил. «Как ее зовут?» «Арнава», — ответила Софья, усмехнувшись. «Какое имя?» Удивился было Никита, но сам и добавил. «А хотя тут у половины такие. Кто она?» «Наша подруга». «Она...» Велихов понял, что больше не может ничего сказать. От взгляда этой девушки его разум, кажется, разорвало на части. Объяснить, что случилось 10 минут назад, он не мог. В голове до сих пор, словно в пустом сосуде, гулял ветер, разгоняя мысли в разные стороны. «Успеешь еще с ней поговорить?» — улыбнулась Софья. «Как в себя придёшь». В переднюю со двора завалилась вся толпа, и Никита вытянул шею, выглядывая туда. Хозяйка дома насмешливо шлепнула его полотенцем. «Сядь!» Она положила марлю на лоб парня и, приказав сидеть так, вышла с кухни, разминувшись в широких дверях с девушками. Арнавы с ними не было. Катерина и Полина сразу начали хозяйничать, открывать шкафчики, доставать посуду. «Станислав, столы ставьте!» — крикнула Полина. «И табуретки сверху принесите!» «Сейчас сделаем!» — откликнулся тот. Велихов тоже вышел из кухни, но Станислав сразу его остановил. «Ты куда несешься, болящий? Отдохнул бы!» «Успею!» — усмехнулся Никита, снимая с алба марлю. «Что мне делать?» — Станислав окинул его оценивающим взглядом. «А ты молодец! Если бы я был таким худым, как ты, я бы сломаться пополам боялся!» Велихов усмехнулся. так что делать?» Станислав отправил его вместе с Риром собирать табуретки по дому. «Тех, что стояли на кухне, не хватало. Народа много». В коридоре второго этажа, куда поднялись парни, было тихо и уютно. На позолоченных цепочках с потолка свешивались светильники. Пол покрывал зеленый ковер. «Здесь спальни!» – показывал Рир Никите. «Девчонки справа, мы слева, но у тебя отдельная комната, а мы четвером занимаем вот эту». Он вошел в большую спальню с четырьмя кроватями. Велихов, шагая за ним, спросил. «Рир, ты давно знаешь Ивана?» – парень усмехнулся. «Давно! С детства!» «Даже так?» Никита постарался не показать своего удивления. «А теперь работаю на него», добавил Рир. «Ну, как мы все, в общем-то». На этот раз усмехнулся Велихов. «На его сельхозпредприятии? Ага», невозмутимо ответил Рир. «Прямо так четко, как будто правду сказал». Никита пристально смотрел на парня. «Ну, что поделать? Умел он ложь от правды отличать». «А сюда мы приезжаем на отдых, потому что Дарья нам всем тетя», добавил Рир. «А она дружит с Софьей». Велихов понял, что не ошибся в своем предположении. «Всем тетка, так вы все братья?» — уточнил он. «Ага, все родные». «А куда деваться?» «Все четверо? Все одного возраста?» «Да». «Ничего себе, редкий случай», — удивился Никита. «Подумаешь, мы при рождении по килограмму весили», — отмахнулся Рир. «И сколько вам?» «А сколько дашь?» «Лет двадцать пять». «Пойдёт», — кивнул Рир. «Нам столько и есть». Он вытащил из-под кровати табуретку, поставил и вдруг взглянул на Велехова, будто тоже захотел что-то спросить, но не знал, стоит ли. «Нам Ивана о тебе говорил», — сказал он наконец. «Как получилось, что ты своих родственников не знаешь?» «Я не знаю только Ивана», — пожал плечами Никита. «Но это он так хочет. С маминой стороны знаком со всеми. А отец... его нет». «Как нет?» «Ушел от нас, потом умер. Даже не хочу никого о нем спрашивать». «Ясно». С сожалением произнес Рир. «Прости!» Верихов отмахнулся. Дела давно минувших дней. Табуретки стояли, готовые к выносу из комнаты. Только Рир задержался еще на минуту найти в шкафу чистую футболку. Свою снял, бросил на кровать. И Никита увидел на его плече рисунки. Вернее, цепочки изящно выполненных букв и символов, соединенных друг с другом в непрерывный орнамент. Они начинались на груди справа, символом в виде скрещенных топоров, заключенных в круг. Огибали правое плечо и шли на лопатку. Казалось, надписи нарисованы серебряной и черной краской, но, вглядевшись в один из символов, похожий на две искусно выполненные снежинки, Велихов понял, что они не нарисованы. Кое-где красивые начертания покрывала кровяная корочка. Краска была залита в глубокие разрезы на коже и прямо в них застыла. Рир, заметив взгляд парня, торопливо оделся. Он, видимо, забыл об этих надписях, да и более не чувствовал похоже. «Ивану не говори, ладно?» – попросил он. «За то, что ты это видел, он меня... не похвалит». Никита кивнул в знак согласия, но любопытство взяло верх, и он спросил. «А что это?» «Ну, раз уж все равно увидел...» Рир еще раздумывал, говорить или нет, но все таки ответил. «Моя родовая надпись». «И что написано?» «Ну, если совсем просто, то Риран Черноснежный, Оборотень Волк, матери второй сын, старший брат двух. Целиком читать долго, там вся история». Парень отмахнулся какому клану принадлежу, кому служу, в общем, на весь вечер». Он улыбнулся, глядя на выражение лица Никиты. После такого ответа тот не смог сформулировать уточняющего вопроса и растерянно смотрел на Рира. Парень, пользуясь этим, невозмутимо подхватил табуретки. «Пошли, я есть хочу!» Когда они вернулись, стол уже начали накрывать. По всему дому расходились вкусные запахи жареной рыбы, печеной картошки и грибов. Девушки переоделись в синие сарафаны и теперь как бабочки грациозно порхали у стола. Все расселись. Сердцебиение Никиты участилось, когда за стол села Арнава и улыбнулась ему. Синий сарафан оттенил цвет ее глаз и серебро волос, пышно обнявших плечи. Смотреть на нее можно было бесконечно. За стуком ложек занялся разговор. «Мы завтра к озеру купаться или баню истопим?» – спросил Рир. «Здесь лучше попаримся», – ответил Димка. «Никит, ты как?» «Мне нельзя», – вздрогнул тот. «С баней возиться дольше», – заметил Станислав. «И вставать раньше». Мы на отдыхе или нет? возмутился Рир. Дай поспать! Успеем! Все, ужинайте! Успокоил разговор Иван. Банные вопросы завтра! Рир, заметив, что внимание Велихова приковано только к Арнаве, толкнул того в бок локтем. Ты ешь давай! засмеялся он. Голодным останешься! Никита вздрогнул, улыбнулся, но взгляда не отвел. Арнава улыбалась в ответ и чуть щурила свои нереально синие глаза не стесняясь, осматривала Велихова, прямо разглядывала без всяких приличий. И Никите это нравилось. Хотелось находиться под таким смелым заинтересованным взглядом и самому смотреть так же, чтобы увидеть все. Оглядывая Арнаву от пальцев до макушки, Велихов заметил в разрезе ее рубашки серебряную цепочку и медальон в виде меча, заключенного в круг, с четырьмя незнакомыми символами на нем. Красивое украшение почему-то привлекло внимание Никиты, словно это сочетание знаков было ему знакомо, но он ничего не помнил о них. За столом просидели несколько часов. На улице уже стемнело, когда начали уборку, и Софья выгнала Велихова на крыльцо одного, подышать свежим воздухом. Разговоры за столом немного удивили его, хотя все казалось вполне обычным. Долго обсуждали машины, качество дорог, потом переключились на киношные новинки. Особенно смеялись над фильмами про оборотней. «Шеи неподвижные! Угол поворота головы вместе с корпусом градусов 30, не больше!» возмущались парни. «Как сражаться, если голова не поворачивается?» «И ходят на двух ногах! Попробуй с такой спиной в дугу, да на корявых лапах побегать! Никого не догонишь!» Никита все пытался понять, почему услышанное кажется ему странным, и сейчас, гуляя в одиночестве по двору, вроде понял. Просто все говорили о простых вещах с таким интересом, словно только недавно узнали об их существовании. Будто газовый котел это что-то из области фантастики, а фильмы про оборотней — исторические хроники». Поток эмоций в речи был такой, что Велихов невольно забыл о себе, включаясь в обсуждение так давно забытых вещей. Последние месяцы его главной темой был жесткий распорядок капельниц, уколов и таблеток. Сам воздух застыл в палате в густое больничное желе. А здесь текла жизнь. Теплый ветер шумел в кронах деревьев. На углах дворовых строений покачивались зеленые фонари, накрывая двор прозрачной завесой. А в темном небе беззвучно меняли очертания посеребрённой луной облака. Тихий треск внезапно нарушил спокойствие. Ветер дунул в спину, словно что-то стремительно пролетело мимо. Никита вздрогнул, оборачиваясь, но никого не увидел. Только наклонилась на мгновение трава у самых деревьев. Стало тихо. Когда кто-то прячется, но внезапно допускает ошибку, то застывает в надежде, что его не услышали. Ощущение чужого присутствия было очень отчётливым. Велихов попятился к дому. Показалось, что едва слышный, неразборчивый шепот двумя-тремя словами рассеялся в темноте. Примятая трава поднялась, но больше ничего не пошевелилось. Что бы это ни было, оно ушло вверх вместе с ветром. Никита успел сделать еще пару шагов, как вдруг... Все суставы сдавила резкая боль. Целый день не мешая, она внезапно напомнила, что он болен. И рано расслабился. Почти 15 часов без лекарств. Тело онемело в ту же секунду, и ноги перестали держать. Велихов опустился на колени, вытащил непослушными пальцами упаковку таблеток, но сразу выронил ее в густую траву. Мир перед глазами поплыл в разные стороны. От приступа тошноты рот наполнился слюной, и сердце, словно медленный колокол, ударило с такой силой, будто хотело выбить ребра изнутри. Никита с ужасом понял, что с ним. Кровоизлияние в мозг. То, чем заканчивается его болезнь, рано или поздно. И это происходит прямо здесь, сейчас. И он ничего не может сделать а значит, умрет через минуту на траве у дома Ивана. Но чьи-то руки внезапно обняли его. Холодная ладонь легла на лоб, мгновенно успокаивая головокружение и тошноту. Велихов, тяжело дыша, отплевался от слюны, смог сесть. Темнота перед глазами посветлела, и он, наконец, посмотрел на обнимающего его человека. Арнава крепко держала его в объятиях и близость девушки странно опьянила. Всего минуту назад смерть отступила на шаг и до сих пор бродила рядом, но Никита забыл об этом в то же мгновение, как встретился с глазами Арнавы. В окружающей тьме они снова мерцали, и в них опять чудился тот мистический водоворот, втягивающий сознание в бездну. Велихов старательно задышал. «Спасибо!» — хрипло прошептал он. Казалось, вокруг погасли фонари и окна дома. Стены темного леса окружили со всех сторон, а ночное небо наполнялось россыпями звезд. Пальцы Арнавы путались в волосах Никиты, доставляя ему приятное чувство. «Твоя кровь очень слаба», – произнесла она. «Ее сила дремлет и не защищает тебя, но ты достойно сражаешься. Немногие способны противостоять болезни». От прикосновений Арнавы сотни иголочек мчались по спине Велихова, вызывая дрожь. И вдруг, неожиданно для себя самого, он попросил. «Вылечи меня». Девушка задумалась на мгновение, расстегнула пуговицы его рубашки, положила руку на грудь. Тепло ладони прошло насквозь до самого сердца и словно обняло его. Никита отчётливо почувствовал, что сердце внутри действительно сжато, чуть сильнее, и это давление станет смертельным. Но он не испугался. Расслабленно опустил голову и руки, принимая это странное новое для себя ощущение. «Вылечить тебя легко», — внезапно прошептала Арнава. «Но зачем это делать? Чем важна твоя жизнь?» Велихов молчал. Такой вопрос много раз приходил в его голову. Лишь суть ответа всегда ускользала. Единственным, что помогало ему не сдаваться, было знание того, что его жизнь важна для кого-то еще, Для тех, кто станет сострадать здесь в одиночестве, когда он уйдет. Тех, кому он смог бы помочь, кого смог бы защитить или утешить. Но правда в том, что в этой жизни он больше ничем и никому не сможет помочь. Его время закончилось, и теперь ему осталось только принести боль потери тем, кто его любит. «Я не знаю, что тебе ответить», — прошептал Никита. Он поднял голову взглянуть в синие глаза Арнавы и вдруг увидел, что она улыбается. «Ты убедил меня», — кивнула девушка. Вспыхнули зеленые фонари, прогоняя темноту. В окнах дома зажегся свет ночных ламп, послышались голоса. Они словно вернулись из далекого спящего мира в свой, на то самое место, где Велихова застала боль. Арнава поднялась, небрежно отряхнула сарафан. «Пора тебе спать», — произнесла она. «Постой». Никита поймал девушку за руку, увидев, что она собралась к дому. «Расскажи мне о себе. Я кроме имени ничего о тебе не знаю». Арнава улыбнулась. «А больше ничего и не надо знать. Зачем тебе?» «Я чуть не умер 10 минут назад. Но меня это даже не волнует». Велихов говорил абсолютно искренне. «И ты просто уйдешь, ничего не объяснив?» «Приказываю тебе идти спать», — улыбнулась девушка. «Не могу». «Тогда помогу». Арнава быстро приложила палец к колбу Никиты, и темная дымка мгновенно заволокла сознание. Разбудил громкий хохот. Окно в комнате было распахнуто настиж, и солнечные лучи золотили подоконник. Велихов удивленно приподнялся. «Утро!» Он вскочил с кровати и в два прыжка оказался у окна. Яркое солнце заливало светом двор. Все парни, включая Ивана и какого-то нового мужика, одетого в длинную рубаху, мешковатые штаны и лапти, толпились на крыльце. Никита подхватил одежду, вылетел в коридор, на ходу залезая в брюки. В передней его встретила Софья в ночной сорочке, сонно потирая глаза. Ой, а ты чего так рано встал? спросила она. Велихов от переизбытка эмоций даже поцеловал ее в щеку. Вот захотелось. Доброе утро, хозяйка! выдал он. По-моему, я поздно встал. Кто пришел? А! Софья улыбнулась, потянулась. Это Хатат, наш специалист по бане, без него никак. А что вчера было? Софья изобразила на лице удивление. «Как я в кровати оказался?» уточнил Никита. «Ножками, ножками! Зашел в дом и пошел спать!» Сказав это, женщина, сонно зевая, отправилась на кухню, а Велихов, покачав головой над Софьяной версией событий, поспешил на крыльцо. Парни встретили его дружным. «Доброе утро!» Хатат протянул руку для приветствия. Он был намного выше Ивана и здоровей. Волосы черные, лицо смуглые и странные глаза, темные, будто одни большие зрачки без радужной оболочки. В них вдруг вспыхнули красные искры и мгновенно погасли. Никита вздрогнул, сразу оглянулся на остальных, может, кто-то еще счёл это необычным. Но никто не обратил внимания. «Рад, рад!» — погудел мужик басом, пожимая руку худого парня. «Давно он услышан!» У Велихова возникло чувство, что пальцы сейчас треснут, но он, конечно, только приветственно кивнул в ответ. «Значит, планы у нас такие!» — начал Станислав. «Мы с Димкой и Севиром сейчас в лес, навяжем веников. Рир останется, уберется в банях и воды натаскает. Никит, на тебя наряда нет, ты на отдыхе. Иди к Софье, она завтрак обещала». Получив указания, все быстро разошлись. Парни отправились в лес, Иван с Хататом растапливать печи, Рир навозить порядок в банях, а Никита в дом. Софья и Дарья уже накрыли стол, заварили чай и тоже присели с гостем за кружечкой. Несмотря на жесткие правила больничной диеты, Вельхов накинулся на еду, как голодный зверь. Уплетая за обещики блины, он полюбопытствовал. «Как вы тут живете без телевизора? Как к вам новости доходят?» Вопрос рассмешил Софью. Она показала рукой в открытое окно, туда, где на ветке дерева, растущего в метре от дома, сидела птица. Это был сокол. Но Никита удивился его облику. Перья на крыльях птицы сверкали неестественно, словно были покрыты золотым напылением. «Чем не почтальон?» — улыбнулась женщина и тихо посвистела. Сокол слетел с ветки на подоконник. Серьезный, совсем не птичий взгляд окинул парня и повернулся к Софье. «Нет», — улыбнулась она. «Не послание, детир. Просто похвастаться тобой хотела». Сокол наклонил голову, словно сделав поклон, и вылетел на улицу. «Ого», — высказался Велихов. «Ученая птичка?» «Нет, просто умная», — засмеялась Софья. В переднюю вошел Рир. «Все», — отчитался он. «Чистота и катки полные». «Садись» пригласила его Софья. «Расскажи что-нибудь, Никите, а то с нами скучно». Тот покачал головой. «Софь, ну что ты?» Рир налил себе чай, взял блин. «А что рассказывать?» Пожал он плечами. «Иван говорил, какой хороший мальчишка у Елены растет. Мы как-то подарок тебе выбирали на пятнадцатый день рождения, по-моему. Все магазины объездили, пока...» Рир внезапно замолк, вопросительно взглянул на Софью. Велихов не заметил этого взгляда, потому что от услышанных слов на душе внезапно стало тяжело. За столькими событиями одного дня он только сейчас задумался о том, что в этом доме о нем всегда знали. Софья улыбнулась. «В этом доме тебя всегда ждали», — сказала она. «С самого твоего рождения». Никита вздрогнул, удивленно посмотрел на Софью. Так явно показалось, что она прочла его мысли. «Но были и есть причины, по которым это открылось тебе только сейчас», — твердо добавила женщина. «Не обижайся на Ивана. Если бы право принять решение принадлежало ему, он никогда бы вас не оставил». Велихов покачал головой. «Даже в мыслях не было. Он об этом переживает?» «Очень», — кивнула Софья. «Это я виноват. Спрашивал больно много», — вздохнул Никита. «Скажу ему, как вернется, чтобы перестал. Просто...» В какой-то момент Велихову захотелось сказать, что жить осталось не так уж долго, а полтора дня, проведенные здесь, стоят не меньше половины всей отпущенной жизни. Никто ничего ему не должен. Просто жаль, что Иван не позволил этого чуть раньше». Никита, наконец, справился с эмоциями, поблагодарил Софью за завтрак и пошел наверх. Женщины проводили его взглядами, переглянулись. На лицах обеих появились улыбки. В комнате Вельхов сел на кровать, стараясь не делать лишних движений. Боль опять скапливалась, опять разрасталась. С каждым ударом сердца тихо вспыхивало, словно потухший, но еще горячий внутри уголек, грозящий снова запылать, если кто-нибудь по неосторожности на него подует. Никита вытащил из сумки вторую упаковку таблеток, взял целую пригоршню в рот, но, едва почувствовав знакомый привкус горечи, выплюнул. Сил проглотить это не было. С улицы внезапно раздались веселые голоса парней. Похоже, все вернулись. «Хатат, куда веники?» «На лавку». «Не поместятся». «Утрамбуй». Велихов вышел во двор и увидел, что двери девичьих спален открыты. В них никого не было, а снизу доносились звонкие голоса. Тайте, блин!» «Софья, а где сметана?» Хатат громко позвал с улицы. «Русалочки мои, баня готова!» Судя по топоту, вся девичья половина убежала во двор, прихватив блины с собой. В передней Софья раздавала парням полотенца «Никита, иди сюда!» Весело сказала она, увидев его на лестнице. «Софь!» Он покачал головой. «Я подожду!» «Чего? Снега летом?» Усмехнулась та. Женщина вручила Велихову полотенце, не принимая возражений, и отправила в дверь. «Вперед!» Обе бани дымили. Возле одной собралась горка из босоножек и висели девчоночки-сорочки. Во вторую как раз заваливалась толпа парней. Из открытой двери дышала мокрым теплом и поднимались струйки пара. Иван уже без одежды собирал в охапку веники, сложенные на лавке. «Никит!» — позвал Рир, висядной ногой на пороге бани. «Пошли! Сердце у тебя нормально бьется, выдержишь?» «Прям кардиовизор!» — покачал головой Велихов. «Откуда знаешь, как у меня сердце бьется?» «Слышу!» отмахнулся Рир. Иван подтолкнул племянника к двери. «Заходи, страдалец, Все хорошо будет». Сопротивляться явно было бесполезно, так что Никита вдохнул горячий воздух и шагнул внутрь. Пока он сидел на нижней полке, парни отхлестали по первому венику. Иван окатил себя холодной водой, смывая десяток другой листьев, прилипших к спине. «Ух, хорошо!» — завыл он и кивнул племяннику на верхнюю полку. «Ложись!» «Да нельзя мне!» — возразил тот. «Ложись, говорю!» насмешливо приказал Иван. Рир подтолкнул парня веником. «Давай!» «А, чёрт с вами!» Сдался наконец Никита. Первые же шлепки бирюзового веника напомнили ему, как давно он не был в бане. Живое тепло приятно пошло сквозь тело, расслабляя мышцы. Нижнее, нежнее с болящим!» Смеялись парни. Через несколько минут Велихов, не заметив как, задремал. Голоса и смех еще слышались, но туманная дымка уже уносила его далеко-далеко. И где-то в незнакомом месте, среди разрушенных строений, вновь возник белый волк, окидывая его хищным взглядом. Иван опустил веник. По бане расходился аромат сон травы, аккуратно вплетённой в ветки березы. Парни быстро распахнули двери до улицы, а то и самим можно было уснуть. На порог поднялся хатат, Иван кивнул ему. «Позови Арнаву!» Во сне Никита прятался за разрушенными колоннами странного белого города от зверя, идущего за ним по пятам. Небо вспыхивало красным, словно древние боги в ярости поджигали облака. Рычание внезапно раздалось совсем рядом, и огромный волк внезапно бросился на парня, сваливая его на камни. Велихов выставил руки, защищаясь. Но... Белый зверь ткнулся носом в его ладони, игриво толкнул и отступил. Он исчез в золотом луче света, озарившим город сквозь облака. Они расходились, светлее всё больше, пока бело-голубая дымка не заволокла пространство и странный гул не поглотил сознание. Ледяная вода потекла в легкие, замораживая дыхание, наполнила собой все тело. И оно само будто стало медленным течением, сквозь которое внезапно прошли сотни быстрых ручьёв. Что-то тяжелое и вязкое вышло через кончики пальцев, сопротивляясь, цепляясь. Никита ощутил, что дышит. Грудь поднималась так, будто ребра внутри расширялись и расправлялись легкие. И он не спит. Он в сознании. Велихов открыл глаза, едва поняв это. Арнава стояла над ним. Ее глаза источали синее пламя, по волосам бежали серебряные искры, и кожа на теле вспыхивала символами, видимыми сквозь прозрачную мокрую сорочку. Она улыбнулась, заметив, что Никита очнулся, и провела рукой над его лицом, заставляя вновь опустить веки. На сей раз это не было мигом. В комнатах гулял ветер. От сквозняка двери спален бесшумно открывались, застывая на мгновение, и снова приходили в движение, словно ветер заглядывал в каждую комнату, настойчиво что-то ища. С улицы раздавался смех, парни и девушки играли, гоняясь друг за другом с полными ведрами воды. Сквозь дрему Никита испытывал странное ощущение изменений. Его сухое, истощенное тело заполнялось потоками живой крови, и вся она растекалась в разных направлениях, торопясь наполнить собой все органы. Боли не было, ни тонкого отголоска, ни намека. Открыв глаза, Велихов увидел Арнаву. Она сидела рядом с ним на кровати, видимо, ожидая, когда он проснется. И снова в девушке ничего не было от недавнего облика. Ни сверкающих волос, ни символов на теле. Только глубоко в зрачках синих глаз что-то чудилось. Вроде мерцания, похожего на игру света в драгоценных камнях. «Что случилось?» – спросил Никита. «Я опять в обмороке был». «Можно и так сказать», – кивнула Арнава. «И сколько?» «Почти 10 часов», – Велихов вздохнул. «Рекорд». Арнава помогла ему подняться, и, встав на ноги, Никита не сразу сделал шаг. Собственное тело оказалось непривычным. легким, пустым, горячим. Щёки пылали. «Что-то не так!» – произнес он. «После жаркой бани и не такое бывает!» Невозмутимо пожала плечами девушка. Никита внимательно взглянул на нее. «Что ты со мной сделала?» – прошептал он. И заметил, что Арнава поднимает свой волшебный пальчик к его лицу. «Стой, стой, стой!» – Велихов выставил руки, защищаясь. «Не хочешь, чтобы я спрашивал? Ладно. Только не надо вот этого!» Он кивнул на выставленный пальчик девушки. Арнава смотрела на Никиту еще мгновение, и на ее лице все больше появлялась улыбка. «Ну хорошо», — согласилась она, опуская руку. «Тогда не спрашивай». «Ох», — Велихов с облегчением выдохнул. Опять улететь в беспамятство не хотел. Сколько бы вопросов ни возникло сейчас в голове Никиты, он сдержал их. Арнава разглядывала его очень внимательно. Без всяких приличий смотрела прямо в глаза. Она внезапно снова потянулась к нему, и Велихов замер, но девушка провела пальцами по его щекам и губам. «Красивый ты», – прошептала она. «И добрый. А душа, как у зверя, что потерялся и путь домой ищет». Никита с трудом вздохнул. Почему-то слова вошли в сознание так, будто на рану надавили. «Откуда знаешь?» – прошептал он. «Вижу». Глаза Орнавы сверкнули яркими синими искрами, пробежавшими по всей радужке. «Насквозь вижу тебя!» Велихов почувствовал, как у него стремительно начинает кружиться голова. Реальный синий огонь в глазах девушки сводил с ума, вызывал дрожь во всем теле. Арнава быстро отвела взгляд, улыбнулась. «Пошли, Софья ждет!» Внизу в передней Димка расставлял посуду для ужина. На столе горели свечи, и теплый вечерний ветер едва заметно тревожил их огоньки. Увидев Никиту и Арнаву, парень крикнул в сторону кухни. «Софья! Проснулся твой ненаглядный!» «Никита, иди сюда!» Откликнулась та. «Иди, тебе волшебный чай полагается!» Проводил его Димка. Велихов сел за стол. Через открытую дверь было видно, как Рир старательно драйт капот машины, периодически выжимая губку на спину Станислава. Тот возился с колесом и на каждый душ реагировал бурно, вызывая у брата хохот. Севир с Иваном маячили в гараже. Никита понял, что парни собираются уезжать. А ведь он сам приехал всего на два дня. Софья поставила на стол кружку, от которой веяло ароматом трав, Приказала выпить до дна, потом вышла на крыльцо и позвала всех на ужин. Через 15 минут парни и девушки сидели за столом, звеня вилками и ложками. Разговоров было мало, только тихо смеялись, в шутку воруя что-нибудь друг у друга старелок. Велихов молчал, просто наблюдал за всеми, запоминая лица и голоса, блики свечей на стеклах, улыбку Орнавы, Ивана и Софью, обнявших друг друга за столом. Не знал, придется ли увидеть их снова. Может, Иван больше этого не позволит, а может, просто не хватит времени. Софья, наконец, встала, начала убирать посуду со стола. Катерина и Полина пошли ей помогать, а парней хозяйка выгнала на улицу, чтобы не мешали. Оставила только Арнаву и Никиту. «Мне никогда не было так хорошо», – произнес тот, глядя на девушку. Она улыбнулась, ведя пальчиком по столу, будто ища что-то в линиях дерева, потом покачала головой. «Тебе нельзя остаться», – Велихов кивнул, помолчал. «А увидеть тебя снова», – Арнава покачала головой. «Этого как раз нельзя более всего остального». «Ты не скажешь, почему». Это был не вопрос. Никита был уверен в этом. Девушка тяжело вздохнула. «Я бы стерла твою память обо мне», – прошептала она. «Но тогда ты не будешь знать, откуда у тебя это». Она вложила в ладонь парня украшение. Меч, заключенный в круг, на серебряной цепочке. Поверхность медальона играла белым светом, и от него исходило тепло, приятно проникая в руку. Никита покачал головой. «Не стоит дарить мне это на память, если не хочешь, чтобы я помнила тебе». «Это знак принадлежности», — улыбнулась Арнава. «Я передаю его тебе не на память, а чтобы хранить связь». Она вдруг потянулась к украшению. Но раз ты не хочешь...» Велихов мгновенно сжал ладонь. «Нет, пусть будет у меня». Арнава наклонила голову в знак согласия, встала. Она уже было сделала шаг, но вдруг остановилась. Еще мгновение они смотрели друг на друга, словно каждый запоминал черты лица и взгляд другого. Что-то подсказывало, что это стоит сделать именно сейчас. Потом уже не будет такой возможности. «Спокойной ночи!» – произнес Никита. Девушка красиво наклонила голову. «Спокойной!» – с улицы зашёл Иван. «Во сколько мы завтра?» – спросил он. «Как проснемся, так и поедем!» Велихов кивнул, провожая взглядом орнаву Она пошла наверх, в спальню. Софья встала в дверях кухни, сосредоточенно вытирая полотенцем мокрые руки. Никита вымыл кружку, поставил на полку и, поцеловав хозяйку дома в щеку, отправился в комнату. Как только он ушел, Софья покачала головой. «Ну, дела!» «Ты видишь?» — Иван кивнул. «Понравился он ей, и она ему!» Софья стояла в задумчивости. «Не знаю, радоваться ли?» — наконец произнесла она. «Надо бы, да не могу!» Иван подошел к жене, обнял, поцеловал в губы. И какое-то время так и стояли оба, держа друг друга в объятиях. «Вот и началось!» — прошептал Иван. «Но это путь не близкий, еще много времени!» Софья тяжело вздохнула, уткнувшись в грудь мужа. «Хорошо бы!» — ответила она. Ночь не могла быть спокойной. Вельхов не мог уснуть. Лежал, глядя в окно на ярко-белую луну. Посреди ночи в коридоре неожиданно раздались голоса. До отъезда оставалось ещё много времени, но голоса уже удалялись вниз по лестнице. Никита удивился, поднялся с кровати и вышел из комнаты. Девушки как раз спустились в переднюю. Там их ждали Софья и Дарья. «Всё, русалочки, спасибо!» Софья расцеловала Катерину и Полину и спросила Арнаву. «Ты долго в гостях пробудешь?» Та покачала головой. «Нет, завтра утром отбываю в столицу». Софья расцеловала и ее. «Спасибо тебе за Никиту». «Не за что. Как вы ему утром объясните, что нас нет?» «Придумаем что-нибудь». «Про машину не забудьте», — напомнила Полина. «Не забудем. Хатат сейчас ее уберет». Женщины проводили девушек до ворот, а у Велихова не было времени обдумать ситуацию и странный разговор. Он, как был, в одних штанах и босиком, перелез через забор, обдирая руки, и, крадучись, направился следом. «Куда они?» Поражённо думал он, «Среди ночи? По лесу?» Но чем дальше девушки уходили от дома, тем сильнее становилось сияние вокруг них. Ночной ветер развивал их длинные волосы, и фигура каждой источала свет. Их невозможно было потерять из виду. Впереди блеснула гладь темного озера. Спрятанное от чужих глаз днем теперь оно показалось во всей красе. Сплетенные ветви деревьев распрямились, полностью открыв ночное небо над ним. Вода сверкала из глубины, став абсолютно прозрачной до самого дна. В лунном свете переливались перламутровые арки, уходящие опорами в глубину. Они соединялись канатными лестницами и площадками из белого мрамора, изящными сетями, сплетенными из причудливых цветов. Никита пораженно остановился. Подводный город был обитаем. Со всех его уголков к поверхности поднимались человеческие фигуры. Одна за другой девушки вошли на мостик и прыгнули в воду, подняв облако сверкающих брызг. И все исчезло. Никита выбежал на берег, но было поздно. Свет со дна озера погас. Словно под поверхностью в одно мгновение развернулось черное покрывало, надежно спрятав от глаз непосвященного чудесный город со всеми его тайнами. Велихов еще долго сидел на берегу, вглядываясь в блики на воде. В тишине ночи собственные мысли казались ему слишком громкими, и он не верил им. Здравый смысл требовал думать, что это сон. Но ночь вокруг была реальна. Ветер скользил по лицу, принося влагу с озера, а ободранные в кровь ноги болели, не позволяя усомниться в том, что все происходит по-настоящему. Наконец Никита заставил себя встать. Первые шаги дались тяжело. Луна исчезла за облаками, и в кромешной тьме он пошел на ощупь, ища руками стволы деревьев и осторожно наступая на траву. Успел пройти всего десяток метров, как внезапно из темноты вылетело какое-то существо и мощным ударом сбило парня с ног. Во мраке сверкнули два желтых огонька – Велихов покатился по земле, врезался в дерево. Ребра больно хрустнули. Облака, закрывшие луну, лениво разошлись. Прозрачный свет пополз по ветвям к земле, освобождая из темноты огромного волка, больше обычного раз в пять. Под черной шерстью перекатывались при движении мощные мышцы. Зверь золотыми глазами смотрел на парня, зажимающего ободранную руку, и неуклюже, как будто извиняясь, переминался с лапы на лапу. Полоска белой шерсти перед левым ухом внезапно бросилась в глаза. «Рир!» Пораженно прошептал Никита. В глазах зверя сверкнул насмешливый огонек. Он подошел, лизнул парню руку и одним прыжком исчез в темноте. Велихов стоял в оцепенении еще минуту. Очень быстро прошел страх, и совсем другое чувство заставило его ринуться бегом напролом через лес к дому Ивана. Добравшись, Никита столкнулся в воротах с Дарьей, которая сразу влепила ему под затыльник. С ума сошел! Куда ты ночью-то? Волки съедят! запречитала она. Велихов не ответил ей, потому что пытался отдышаться после своего марш-броска. Иван тоже был во дворе, как раз вывел машину из гаража. Было ясно видно, что он не сильно волновался из-за отсутствия племянника, спокойно готовясь к отъезду. Взглянув в лицо парня, по которому легко можно было прочесть и удивление, и растерянность, и даже гнев, спросил. «Девчонок провожал?» «Ага», – прошептал Никита. «До самого дома. Ничего не скажешь мне?» «Не надо было», – усмехнулся Иван. «Они бы и сами дошли, а тебе лишнего знать ни к чему!» Подошла Софья, ни слова не сказав осмотрела порез на руке, который почему-то очень быстро заживал, и тихо вздохнула. «Кто они?» — спросил Велехов. Софья отпустила его руку. «Промывать не надо!» — усмехнулась она. «Тебе уже все обработали!» «Софья, пожалуйста!» — настойчиво повторил Никита. Что-то мелькнуло в ее зеленых глазах. Сомнение, словно она решала, сказать или нет. Но от этого решения ее спас Иван. Он сел в машину и громко крикнул. «Нам пора!» Софья быстро расцеловала Никиту, проводила до машины. Дарья еще складывала на заднее сиденье корзины с гостинцами, которых там уже было до потолка. «Ладно, ладно, пора ехать!» торопил ее Иван. «Там Леночка моя, наверное, уже готовится меня расстрелять. Я же ей сына утром третьего дня обещал привезти». Когда внедорожник выезжал через ворота, Велихов обернулся. Женщины смотрели им вслед, а массивные створки медленно закрывались, как обычно сами по себе. Всю обратную дорогу Никита молчал, пытаясь собрать все воедино. Девушек, исчезнувших в озере, ночную встречу с Риром. Понимание пришло давно, и он даже знал некоторые ответы. Они просто не хотели приживаться в его голове. Рир и остальные парни – оборотни. Девушки – русалки. Но Арнава нет. Она кто-то еще в этом новом для него мире. Непонятно, кто Дарья, но она точно связана с оборотнями. «Иван и Софья? Кем бы они ни были, они люди, и в том доме, где он был, они главные. Но спрашивать их о тайнах бессмысленно, они ничего не расскажут». А что сделали с ним? Велихов не был уверен в своем предположении. Окончательно все прояснилось только после возвращения в онкологический центр, когда Елена Алексеевна зашла в палату с листком результатов анализов и долго молча смотрела на своего абсолютно здорового сына. Едва завидев в коридоре Ивана, она выскочила из палаты и бросилась к нему на шею в слезах. Тот ради интереса тоже посмотрел листок. Ничего нового для себя, конечно, не увидел и невозмутимо пожал плечами. «Ну, с кем не бывает!» Ирилевский не задержался, несмотря на все уговоры. Побыл, пока выписывали Никиту, отвез их с Еленой домой и уехал. Как обычно, не оставив ни адреса, ни телефона. Дав этим ясно понять, что искать его не надо. И единственным напоминанием обо всем, что произошло, на долгое время остался только медальон. Меч в круге, который Никита носил на груди, не снимая. Чтобы всегда хранить связь.